5. Принц Чревоугодия «Либо тебя ждет самая жаркая ночка, полная ненависти в истории всего королевства», — протянул принц похоть из сиденья напротив меня, — «либо... Она его оскопит», — сказал принц зависти. Он вертел в руке бокал со своим любимым коктейлем, темный и греховный, и потягивал бурбон с ежевикой с издевательски задумчивым выражением лица. Угольные глаза принца похоти загорелись мрачным весельем. «Ставлю на скопление, особенно после того, что произошло сегодня!» Однако мое приподнятое настроение было не испортить даже колкостями братьев. Мы сидели в моем любимом пабе «Бык и ворон». В этом темном древнем заведении с грубыми балками и угрюмыми посетителями столы были сплошь исцарапаны, широкие половицы годами не видели швабры, На еды лучше, чем здесь было не сыскать во всем этом проклятом королевстве. В быке и вороне никто не относился ко мне как к королевской особе. Здесь я был Габриэлем Экстоном. Для большинства просто Экстоном, а не принцем чревоугодия. Именно такое отношение к себе я предпочитал, когда был не при исполнении своих королевских обязанностей. Пап располагался достаточно близко к замку, так что я часто ускользал, чтобы расслабиться в людном месте. А заодно подслушать разговоры других посетителей и выяснить, как на самом деле нынче живется у меня при дворе. В течение нескольких долгих лет было почти невозможно получить провизию. Это случилось из-за того, что все королевство оказалось проклято. Проклятие затронуло каждый из семи кругов греха, и лишь недавно было снято. Но время шло, а все так и не восстановилось. Казалось, что на всех братьев наложили разные проклятия, и снимать их каждому из нас тоже нужно было самостоятельно. Не так давно «Зависть» участвовал в смертельной игре, которая положила конец проклятию, наложенному только на его круг. Но, вы о том, как ему это удалось, мои шпионы так и не узнали. Мы с братьями хранили друг от друга некоторые секреты своих домов, а это означало, что проблемы о своих владениях мне придется решать самому. И, честно говоря, я не знал, с чего начать». Когда со всего нашего мира было снято главное проклятие, дела немного улучшились, однако в моем круге все шло не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому я упивался своим грехом, а избыток сил тратил на помощь тем, на кого проклятие повлияло больше других. Я надеялся, что хоть какие-то из его негативных последствий сгладятся, но я бы ни за что не признался ни в каких альтруистических поступках. Я был одним из нечестивцев, великих злодеев и монстров из преданий смертных, одним из темных принцев, которые прославились своими грехами, развратом и хитроумными играми. Мы соблазняли и распаляли смертных в постели, чтобы они продали нам свои души. По крайней мере, так говорилось в преданиях. Все так и было, но не в этот раз. Сегодня настал день отдыха и развлечений. Когда тем вечером я приехал в Бык и Ворон, зависть и похоть уже ждали меня». Я мог бы объявить войну их кругам, поскольку они заявились в моей владения без предупреждения. Формально это было актом агрессии, но я не видел их с помолвки зависти в прошлом месяце, а еще мне нравилось, как они подшучивали. Любил я этих придурков. Я ухмыльнулся братьям, сидевшим со мной в кабинке, обитой потертой кожей. В руке у меня был кубок, почти до краев наполненный вином из демон-ягоды. Вы бы видели ее лицо. Это был блистательный поворот. Жаль, что там не оказалась Камила. Она увековечила бы мою победу на холсте. — Победу? — фыркнул зависть. — Твой идиотизм не только поражает, но и забавляет. А знаешь, что меня позабавит? Возможность понаблюдать за тем, как эта никчемная репортеришка будет пытаться раздавать советы в области отношений. Она не разбирается в самой сути того, как предаваться любовным порывам или выстраивать хоть «Сколько-нибудь значимые связи!» «А ты разбираешься?» — расплылся в улыбке похоть. «Когда ты в последний раз за кем-нибудь ухаживал или знакомился с родными?» «Переспать с тройняшками не считается за построение значимых семейных уз», — сказал зависть. Похоть едва не подавился своим напитком. «Вы оба простого мора», — сказал я, не обращая внимания на хрип похоти. Зависть постучал брату кулаком по спине чуть сильнее, чем было нужно а когда похоть вонзил кинжал дома в столешницу между ними, мрачно расхохотался. Несмотря на то, что принца ада было не убить кинжалом дома, выверенный удар отправлял любого из нас обратно в свой дом греха, даже если нам этого не слишком хотелось. Похоть разъярялся все больше, улыбка зависти становилась все более вызывающей. «Не вмешайся я, и эти идиоты устроили бы потасовку еще до того, как к нам принесли еду» боюсь об заклад на десять игорных домов жадности, что к концу недели она будет ломиться ко мне, моля о прощении», сказал я, чтобы разрядить обстановку. Похоть наконец-то переключил внимание зависти на меня. «Ты чертовски смешон, тебе лишь бы просадить нешуточную сумму». «Я верю в себя». «А ты заговорил так, будто слишком долго околачивался рядом с этим», сказал я, дернув подбородком в сторону зависти братья оскалили зубы в угрожающую ухмылки но мне было все равно при упоминании об отвращении охватившем мисс сент люсен когда она узнала о своем новом задании меня переполнила эйфория несмотря на годами непрекращающиеся насмешки братьев я не питал к ней никаких затаенных чувств мне хотелось просто одержать победу в нашей личной войне адриана публично разрушала мою репутацию на протяжении долгих лет этот момент я планировал чуть ли «Не целую жизнь, и теперь, когда наконец одержал верх над своей соперницей, я собирался наслаждаться каждой секундой. К тому же победа была особенно упоительной, ведь она оказалась двойной. Когда Джексон рассказал мне о ее провальной попытке обольщения и о том, какие были любопытны ледяные драконы, я сразу же понял, как мне решить сразу две проблемы». «Увидеть мисс Сент-Люсент на коленях, да еще с ненавистью, сверкающей в ее глазах, когда она будет умолять!» Тут я вздохнул. «Нет, чувства прекраснее этого, клянусь вам!» За исключением тех случаев, когда она стояла на коленях при совсем других обстоятельствах и умолял «Об этом ты!» сострил похоть. Вопреки твоему ошибочному убеждению, что лучший секс тот, что случается на почве ненависти, дорогой брат, я бы не позволил ей приблизиться к моему члену. Она его точно откусит!» Зависть проследил взглядом за блюдом с едой, которое несли в нашу сторону вместе с кружками зимнего Эля. Такого пряного лагера не было нигде, кроме этой таверны, поэтому почти каждую неделю все мои братья находили поводы заглянуть в бык и ворон, чтобы напиться им до пьяна. Даже гнев, который не терпел наших выходах при первой же возможности, украшал этот пап своим присутствием. Хозяйка, она же была тут за повара, поставила перед нами дымящиеся тарелки и пряный лагерь. «Еще чего-нибудь принести, Экстон?» — спросила она, вытирая руки тряпку которую вытащила из-за пояса своего фартука. «Нет, спасибо, шерли Я дал ей втрое больше монет, чем стоило наше угощение». Мне было известно, что дома ее ждали дети, которые сейчас особенно нуждались в заботе, так как ее муж на прошлой неделе сломал ногу. Я предложил осмотр у королевского целителя, но они отказались. Ширли поджала губы от такого количества монет, однако с благодарностью мне кивнула. «Крикни, если вам понадобится что-нибудь еще, я попрошу Барна открыть счет». Когда мы заказали побольше зимнего Эля, я оставил еще денег, но притворился, что не делал этого. Затем переключил внимание на стоящую передо мной еду из паба, глубоко вдохнув аромат. «Если бы я мог жениться на этом блюде, я бы так и поступил». «Кости богов!» — выдохнул зависть, сжав вилку. «Что за чары они там используют на кухне?» «Никаких чар, просто рецепт севера, который передавали из поколения в поколение», — сказал я. «Эмилия была здесь несколько недель назад и пришла в восторг». Зависть фыркнул. «Наша невестка уговорила Ширли поделиться этим рецептом?» «И близко не было». Ширли со смехом ушла обратно на кухню. На лице зависти расплылась улыбка. Его нежные чувства к нашей невестке всегда пробивались сквозь маску безразличия, которую он надевал в качестве брони. «Думаю, Эмилия приняла это с частью». «Да еще как!» Она принялась ковыряться в тарелке и тут же попыталась определить ингредиенты. Ей хотелось приготовить это же блюдо, как только они вернутся в дом гнева. Я наблюдал за ней, веселясь почти так же, как и ее муж, но так ничего и не сказал, чтобы насладиться моментом. По правде говоря, во всем королевстве не было ничего вкуснее пикантных пирогов с курятиной и слоеной золотистой корочкой. Такая еда была простой, понятной и вкусной. В блюде была только курица, нарезанная кубиками лук, морковь и сельдерей, измельченный чеснок, веточки свежего тимьяна, соль, перец и немного белого вина. Спустя годы беспрестанных уговоров и убеждений мне, наконец, разрешили пройти на кухню, чтобы помочь приготовить ужин. Тогда-то я и выяснил, что весь секрет был в куриных бедрах, обжаренных с розмариновым маслом. Ширли брала их вместо куриной грудки. Они придавали начинку ту самую насыщенность, перед которой было невозможно устоять. Я бы предпочел еду из паба любому из куда более затейливых блюд, которые ежедневно подавали в моем замке. Однажды я спросил Ширли, не хочет ли она поработать в моем доме греха, на что она рассмеялась мне в лицо и в ответ предложила жениться на ее старшей дочке. «Вот тогда, мол, и поговорим». Я знала она пошутила насчет того, чтобы я породнялся с их семьей, хотя это была бы не самая худшая свадьба. В каком-то смысле я почувствовал облегчение после того, как она мне отказала. Мне так нравилась ее старая таверна, а ведь без своей яркой владелицы и шеф-повара она стала бы совсем другой. Съев половину блюда, я сделал большой глоток зимнего эля, хоть я и поддерживал непринужденную беседу, но все равно подозревал, что братья пришли сюда не просто чтобы поесть и выпить. У всех нас по всему королевству были внедрены шпионы, и я хотел выяснить, что удалось разузнать тем, которые работали на братьев. «К моему удивлению, тебе-таки удалось оторваться от Камиллы?» — сказал я. «Начались нелады в семье, братец?» Лицо зависти тут же помрачнело. «Моя невеста собралась наведаться в свою галерею». «Вуэвер Легрин». Похоть злорадно ухмыльнулся. Он любил делиться сплетнями, особенно когда это задевало кого-то из нас, и это означало, что сплетня была хороша. «Он злится, потому что с ней пошел волк». «Так это ревность!» Тихо усмехнулся я. «Тебе необходимо разжигать свой грех. Но, клянусь кровью богов, выглядишь ты так, будто вот-вот пробьешь стену кулаком. Камила и впрямь знает, как тебя взбодрить». Зависть еще сильнее сжал кружку, но больше не выказал никаких признаков раздражения, и знал его достаточно хорошо, чтобы понять, вероятнее всего, он представлял себе все способы, которыми мог бы убить мужчину Фейри, первого любовника Камилы. Судя по донесениям моих шпионов, последний месяц волк провел в доме зависти, и то, что зависть не прикончил его во сне, было лучшим доказательством того, как пылко он обожал свою будущую жену. Но на протяжении всего этого времени зависть всего лишь подыгрывал ей. Даже нам было известно, что не стоит слишком долго испытывать ее терпение. Эта игра доставляет удовольствие только тогда, когда правила устанавливаешь ты сам, не правда ли, дорогой братец? Похоть повернулся от удара зависти, рассмеявшись еще громче, чем до того. «Шутки в сторону», — сказал он, стиснув зубы. «Мы пришли сюда из-за кое-какого слуха». «Да?» Я лениво провел линию по каплям конденсата на кружке. Раз братья заявили сюда, чтобы сообщить что-то с глазу на глаз, значит, меня не ждет ничего хорошего. Нет, я не объявляла о компании по поиску супруги, к вящему неудовольствию всего королевства. Зависть и похоть обменялись серьезными взглядами. Речь идет о ледяных драконах. Пульс бешено застучал по венам. Мы с гневом позаботились о прикрытии. «А что с ними не так?» Во второй раз за вечер с лица зависти пропала маска безразличия. «Они сбиваются в стаи. Их там гораздо больше обычного». «Весьма необычно», — саркастически сказал я, наклонившись к нему. «Быть может, они заваривают чай и пекут булочки?» «Уже похолодало». «Ты не хуже меня, зная, что они не сидят и не пьют никакой чертов чай!» — огрызнулся зависть болтает о том, что недавно одного из драконов убил их вожак. Я все так же чертил линию по конденсату на кружке, но мысленно уже успокоился. «Ходят слухи, что это было наказание», — сказал Похоть, пристально наблюдая за мной. «Драконы нарушили договор?» «А я думал, вы оба выше того, чтобы слушать всякие сплетни», — сказал я. «Отвечай на вопрос, Габриэллис». Взгляд зависти был таким же суровым, как и голос. «Ты в моем круге?» — тихо сказал я. «Здесь я не подчиняюсь ничьим приказам. Между нами повисло напряжение, но я выдержал взгляд брата. Я не направлял на него кинжал своего дома. Но если бы пришлось, сделал бы это без капли сомнения. И зависть это знал. Я позволил братьям остаться здесь лишь потому, что это было необходимо мне самому. Однако мое гостеприимство было коротким, особенно когда секреты моего дома оказывались под угрозой. Воздух вокруг похолодел от нашего взаимного негодования. Постоянные посетители таверны бросали на нас косые взгляды, придерживая руками оружие на случай потасовки. Наконец, зависть откинулся на спинку стула. Это движение слегка сбросило напряжение. «Откуда до вас дошли эти слухи?» — спросил я. «Мне не хотелось, чтобы братья улечили меня во лжи, если бы я ответил на их вопрос. Принцы греха не могли лгать намеренно, но мы были весьма изобретательный по этой части. Недомолвки обозначали то, что Зависти удалось отыскать способ обойти это правило. Однако он так никому и не рассказал свой секрет. Лицо похоти помрачнело, что было для него нехарактерно. «От наших шпионов». «У кого-нибудь из вас есть доказательства?» — настаивал я. «Пока нет». Зависть вскочил и швырнул еще одну монету для прислуги на середину стола. «Но если ты не скажешь нам правду, мы сами ее добудем!» «Ну и?» — отрезал я. «Как вам кажется, когда вы отправитесь на поиски приключений, я снова приму вас в своем круге с распростертыми объятиями?» Зависть и похоть снова обменялись напряженными взглядами. «Если слухи о том, что договор был нарушен, подтвердятся, выбора у тебя не останется», — сказал зависть. «И пускай именно тебе было поручено обеспечивать его соблюдение, но мы...» Все подписали пакт. Я мысленно проклял пункт, который сам же включил в договор. Согласно ему, если когда-либо будут нарушены какие-либо договоренности или сам пакт, моим братьям предоставится право на общий сбор, поскольку это станет сигналом о проблемах для всех семи кругов. Тогда это условие оказалось разумным и даже нужным. После того, как дракона устроили резню среди наших подданных, а затем мы заключили с ними договор, Всем казалось, что между нами воцарился мир. Теперь же это означало, что мне придется стать еще более бдительным во всем, что касалось нежданных визитов. Я допил Зимниэль и встал. Наслаждайтесь бесплодными поисками, дорогие братцы. У меня на этот вечер намечены куда более волнующие забавы.